Глава пятнадцатая. Само собой разумеется, что в дальнейшем развитии дела могут быть пущены в ход разного рода неожиданности. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 1857 год. После бурных ночных событий Василий Оттович был разбит настолько, что даже не протестовал, когда Сидоров отправил его домой с обещанием рассказать все подробности на следующий день. Доктор Дохромал не раздеваясь, упал на диван в гостиной и проспал до полудня. Последнее оказалось ошибкой, так как ночевка на диване усугубила болезненное ощущение, оставшееся после избиения громилой. Фальк постарался диагностировать сам себя и пришел к выводу, что, несмотря на образовавшуюся на голове шишку и многочисленные синяки по всему телу, серьезных последствий для здоровья удалось избежать. Кажется, даже обошлось без сотрясения, так как за исключением боли и легкого головокружения, Других симптомов Василий Оттович не испытывал. Погода выдалась замечательная, поэтому Фальк решил, что свежий воздух подействует на него благотворно, и устроил себе поздний завтрак на террасе. клатильда Генриховна нажарила яичницы с сосисками, добавила к блюду свежих овощей, купленных утром у крестьян-разносчиков, и даже каким-то чудом добыла сладких пирожных из кондитерской. Единственным атрибутом завтрака, которому кухарка не притронулась, стал кофе. Крепкий черный напиток Василий Оттович заваривал исключительно сам, имея внушительную коллекцию заморских кофеварок от обыкновенной турки до итальянских образцов, напоминающих лабораторное оборудование. На веранде с чашкой кофе его и застала Лидия. Не дожидаясь приглашения, она взлетела на крыльцо и обняла успевшего подняться Фалька. «Василий Оттович, милый мой, вы живы? Какое счастье! Как вы себя чувствуете?» — спросила она, сжав доктора в своих тоненьких но поразительно сильных ручках хорошо прохрипел фальк в силу торжественности момента даже не озвучивший какую боль доставляют объятия шивалдина и с учетом его многочисленных гематом александр петрович сказал что вы настоящий герой самостоятельно сбежали от преступников и даже задержали одного лидия смотрела на него словно на героя сошедшего со страниц ее любимых книг и надо сказать доктору это льстило. что то в этом роде поскромничал Фальк. «Но как вам удалось? В смысле, где вы такому научились?» «На военной службе», чуть помрачнил доктор. «Но вы же были врачом, разве нет?» «Военным врачом», пояснил он. «Это значит, что иногда я оказывался слишком близко к театру военных действий. И выдрались?» «Приходилось». «Стреляли?» «Да». «Попадали?» «Надеюсь, что нет», ответил Фальк, покривив душой. Он слишком хорошо помнил тот день, когда японцы достигли их полевого госпиталя. Помнил вес револьвера в руке, помнил перекошенное лицо летящего на него самурая, помнил момент выстрела, а самое главное, помнил его последствия. «Чего же вы раньше не рассказывали?» — обиженно толкнула его Лидия. «А как вы себе это представляете?» — осведомился Фальк. «Да, кстати, Лидия Николаевна, обратите внимание на мои роскошные усы, пока я поделюсь с вами историями о военной службе. Увольте!» «Усы у вас и впрямь хороши», — призналась Шевалдина. «Спасибо», — вежливо принял похвалу Фальк. «Очевидно, это вам нужно сказать спасибо за мое освобождение». «Отчасти», — смутилась Лидия. «Я услышала ваш сигнал, хотя должна признаться, что кукушка из вас ужасная, и быстро спустилась вниз. Но когда вышла из дома, увидела, как какой-то ужасный мужчина схватил вас и тащит в лес. Я поняла, что вы в беде, и решила незаметно проследить за ним. Представьте мое удивление, когда он отнес вас к Курзалу и зашел внутрь через черный ход представляю кивнул васильотович сам поразился когда выбрался оттуда я тут же побежала к александру петровичу подняла его и все рассказала продолжила лидия а дальше вы все знаете закончил за нее подходящий к веранде сидоров и хотя вы повели себя с выдающимся мужеством и смекалкой я бы посоветовал отблагодарить лидию николаевну если бы не она я бы не успел задержать сообщника аркадия когда тот выходил из курзала уредник поднялся на террасу Вид он, несмотря на радостные новости, имел довольно хмурый, что несколько удивило Фалька. «У вас все хорошо, Александр Петрович», — уточнил он. «Это смотря с какой стороны посмотреть», — ответил Сидоров. «Вы раскрыли преступление, Василий Оттович, да не то». «Как это?» — опешил Фальк. Лидия просто уставилась на уредника с пораженным выражением лица. «А очень просто». Александр Петрович уселся напротив и с разрешения доктора налил себе чашечку кофе. «Вы же слышали про ограбление двух дач?» «Как раз перед тем, как вы приехали». «Да, если не ошибаюсь, Соболевых и...» Фальк раздраженно зашелкал пальцами, пытаясь припомнить вторую фамилию. «Макшаровых», — избавил его от мучений урядник. «Так вот, ваши вчерашние мазурики их и провернули. А угадайте, кто у них был третьим?» «Инженер Платонов», — уверенно произнес Василий Оттович. «Единственный и неповторимый. Аркадий помог им выбрать цели, семьи побогаче». Причем те, что перевезли вещи, но сами еще не приехали. Платонов через связи среди строительной бюрократии получил планы домов, чтобы четко представлять расположение комнат и ничего не пропустить. А затем наш чудесный велосипедист в компании со здоровяком, его фамилия Птицын, кличка Птица, конечно же, влезали ночью на выбранной даче и выносили все ценное. «То есть что, они банальные грабители?» расстроенно спросила Лидия. «Э, нет», — погрызил пальцем Александр Петрович. Небанальные, идейные. Думаете, чего Платоновым жандармы заинтересовались? Инженер оказался из социалистов, а вырученные средства они с птицей не делили между собой, а отсылали в партийную кассу. «Что ж, все понятно», — пивнул Фальк. «Даже то, откуда Платонов узнал, что именно я нашел след от велосипеда». Павел Сергеевич Неверов обмолвился, что судебный следователь перед отъездом угощал его кофе в курзале, и рассказывал о подробностях расследования. А Аркадий, стало быть, незаметно их слушал. «Кто же заподозрит распорядителя?» и именно», — согласился Сидоров. «Ишклеревская, как оказалось, здесь ни при чем. Не знаю, зачем Платонов с ней шашни развел. То ли от Форсу, то ли чтобы дом самолично осмотреть, то ли впрямь на ему голову вскружила. Ну а тетушку-то зачем они убили?» — нетерпеливо перебила урядника Лидия. «Она что, их раскрыла каким-то образом?» Нет. Платонов признался, что действительно получил от Веры Павловны крайне едкую записку. Но речь в ней шла о том, что ваша тетушка расскажет о романе Платонова адвокату Шклеровскому. И что самое обидное, у всех участников банды экспроприаторов есть алиби. Платонов был у Екатерины Юрьевны. Угрозы генеральши на него не подействовали. Аркадий в субботу и воскресенье был в Петербурге у родственников. Птицын сдавал награбленные барыги на Васильевском острове. Тот проходит негласным осведом. И алиби подтвердил. Так что повторюсь, Василий Ваттович, вы раскрыли преступление, но не то, на которое рассчитывали. И здесь мы сталкиваемся с новыми сложностями. «Поясните», — настороженно попросил Фальк. «Помните, Давича вы рассказывали про Шиманского? И что он узнал книгу в руках Лидии Николаевны? Разве?» — удивилась Шевалдина. «Да, после вашей ремарки про павлина и театрального ухода», раздраженно отмахнулся Василий Ваттович. «И что с ним?» Сидоров открыл рот, чтобы ответить, но сказать ничего не успел. С дороги донесся взволнованный вопль. «Други мои, ужасные новости! Это правда, что в зеленом луге орудует банда польских революционеров-террористов?» К ним на всех парах, с поправкой на угрожающую здоровью одышку, мчался председатель общества благоустройства Евлампий Эристархович Кунин, размахивающий белой кепкой на манер сигнального флажка. Сидоров едва слышно застонал и сполз вниз по дачному креслу. — Польские революционеры? — обалдело уставился на него Фальк. — Насчет них не знаю. Но этой ночью, пока мы возились с грабителями, кто-то проник на дачу Эдуарда Сигизмундовича и застрелил его, — обреченно объявил урядник. — К тому же мне нужна помощь Лидии Николаевны, дабы прояснить один вопрос.